60. Бойся оценителя и не оценивай сам. Ты не Бог. Только Бог может знать, что такое хорошо, а что такое плохо. Человеку это не дано знать. У него может быть только своя точка зрения. Человек, который знает, что такое хорошо и что такое плохо, просто заражен первородным грехом. Послушайте рассказ одного из моих подопечных который избавился от первородного греха и перестал различать, что такое хорошо и что такое плохо. Я сразу почувствовал громадное облегчение, как только избавился от первородного греха. С меня сразу свалилось очень много забот. Строить отношения с людьми стало заметно легче, но просто легко. Лишь следует решить, каков человек для меня. Вот сотрудники некоторых газет для меня хороши публикуют мои статьи. Какие они на самом деле? Пусть решают Бог. Пусть мне о них говорят плохо, я просто слушать не буду и буду с ними общаться. И наоборот, если мне партнер по общению не подходит, я не буду с ним общаться, сколько бы хорошего о нем ни говорили. Но я не буду говорить, что он плох. Просто мне он не подходит. Плохо он или хорош, не мое дело. Так вот, человек, избавившись от первородного греха, имеет только одну заботу личностный рост. Тогда у него не будет зависти, а жизнь подарит много радости. Прочел книгу, овладел каким-то навыком, познакомился с интересным человеком, написал статью «Все в радость», и не волнует его то, что другой в это время приобрел дачу, машину, встретился с английской королевой. Избавившись от первородного греха, человек становится самим собой. У каждого свое счастье. Итак, бойся ценителя и не оценивай сам. 61. Заботься о другом и не останешься без вины. Заботься о себе и никогда не будешь виноватым. 62. Если знаешь, но не умеешь, считай, что не знаешь. «Никому не говори, что ты знаешь, если не умеешь». Навеяно восточным изречением «знать – значит уметь». К сожалению, воспитание у нас идет таким образом, что ученики иногда неплохо знают, но тем не менее нередко ничего не умеют. Я это вижу по выпускникам нашего медицинского университета. Но это вина не только преподавателей. Ведь некоторые студенты – выходят весьма квалифицированными специалистами. Следовательно, условия для получения образования у нас есть. Хотел бы, чтобы этим советом воспользовались молодые и как можно быстрее приобретали навыки самостоятельной жизни. Итак, если знаешь, но не умеешь, считай, что и не знаешь. 63. В дележе добычи не участвуй. Свое делай сам. Выполнение этого правила спасло меня от многих неприятностей и избавило от многих врагов. Я оказался вне борьбы и кое-что смог сделать для себя сам. Итак, в дележе добычи не участвуй, свое добро делай себе сам. 64. Не мешай человеку веселиться. Веселье – звонкая монета счастья, все остальное – кредитные билеты. Писал Шопенгауэр. Рекомендация, с моей точки зрения, очень важная. Смеющийся, радующийся человек беззащитен как ребенок. К сожалению, часто люди пытаются лишить человека радости. Не очень радуйся, еще намучаешься, с женой, должностью, машиной, квартирой и так далее. Очень метко как-то подметил Ницше, что сарадость, а не соучастие создают друга. Итак, не мешай человеку веселиться. 65. Если тревожно, присядь 50 раз. Сгорит адреналин, вызывающий тревогу. Останутся гормоны покоя. Потом следует разобраться, что вызвало тревогу. Итак, если тревожно, присядь 50 раз. 66. Не тревожься о других. Они не глупее тебя. Если хочешь уничтожить близких, тревожься о них. 67 не бойся выглядеть трусом, а бойся быть им. Навеяно рассказом Франкла. Франкл, когда он служил в армии врачом, вышел на передовую. Командир полка, австриец, с презрением сказал о том, что представители еврейской нации дрожат, когда стоят на передовой. Хранкал ответил ему приблизительно так. «Да, я дрожу, но стою. А вот если бы вы дрожали, вы бы стояли? Ведь суть храбрости заключается не в том, чтобы не бояться, а в умении преодолевать страх. Мой клинический опыт показывает, что многие талантливые люди не реализовали свои способности только из-за того, что боялись выглядеть трусами. А многие сильные и храбрые люди – Из-за психологической трусости совершали глупые поступки, поддерживали нелепые мероприятия, накрывали для гостей чрезмерно обильный стол, переплачивали в такси или в ресторане и тому подобное. Итак, не бойся выглядеть трусом, а бойся им быть. 68. Депрессия для того и дана человеку, чтобы подумать о себе. Поэтому во время депрессии Не пей. Депрессия на то и дана, чтобы подумать о своих ошибках. Поэтому я назвал депрессию королевой отрицательных эмоций. Она велит нам обратить внимание на самих себя. Итак, депрессия для того и дана человеку, чтобы подумать о себе. Когда человек в тоске, не предлагай ему взять себя в руки, а восхищайся его выдержкой. Ему и без того тошно. И дав такой совет, приобретешь врага. Итак, когда человек в тоске, не предлагай ему взять себя в руки, а восхищайся его выдержкой. 71. Физическая боль выводит из тоски. Отсюда практическая рекомендация, когда не можешь справиться с тоской, в качестве неотложной помощи займись упражнениями на выработку гибкости. Растяжки вызовут боль, В кровь начнет выделяться адреналин. Чтобы снять боль, сам организм начнет вырабатывать морфиноподобные вещества. Когда вы снимете боль тем, что сойдете с растяжки, выделение адреналина прекратится, а оказавшиеся в избытке морфиноподобные вещества уменьшат выраженность тоски. Итак, физическая боль выводит из тоски. 72. -е. Если хочешь обратить на себя внимание – удиви. 73. Хочешь, чтобы о тебе долго думали – разозли. 74. Хочешь, чтобы с тобой долго общались – вызови интерес. Последние три афоризма относятся к технике целенаправленного моделирования эмоций. Подробно об этом написано в книге «Психологическая диета». 75. Не обвиняй других. Может быть, ты не прав. Афоризм возник, когда я изучал проблему первородного греха. Вы хорошо знаете этот раздел Библии, да и во введении я об этом писал. Человеку не дано знать, что такое хорошо и что такое плохо. Есть Бог, и Он знает, что хорошо и что плохо. Поэтому, если кто-то делает что-то, что мне не нравится, то я могу с ним не согласиться. Но не буду его обвинять. Может быть, как раз неправ и я. А может быть, оба неправ Итак, не обвиняй других. Может быть, ты не неправ. 76. Тебе не дано знать, что такое хорошо и что такое плохо. Ты не Бог. А раз не дано, то и не пытайся. 77. Если не знаешь логики, не говори никому что у тебя есть высшее образование. У тебя есть только крыша, но нет стен и фундамента. В шалаше и на чердаке жить неуютно. 78. Если не можешь дать определение понятия, не пользуйся им. Это совет тому, кто хочет овладеть ораторским искусством и искусством убеждать других людей. Итак, если не можешь дать определение понятия, не пользуйся им. 79. Как ты можешь знать меня, если ты не знаешь моего дела? Практика показала, что самые близкие люди не знают друг друга. Дома весьма уважаемые и квалифицированные работники превращаются в плохих кухарок, неквалифицированных слесарей-сантехников, небрежных прачек и неловких плотников и маляров. Вот почему нередко дети не уважают родителей, а супруги презирают друг друга. Примеры можно продолжить. Родители не знают своих взрослых детей и продолжают относиться к ним, как будто им еще пять лет. Даже сослуживцы, если они не вместе, не делают одного дела, не знают друг друга. Итак, как ты можешь знать меня, если ты не знаешь моего дела? 80. Выкинь покойников из мавзолея своей души и разрушь мавзолей. Это для обидчивых и злопамятных. Наша злопамятность поддерживается тем, что мы не знаем законов логики, злимся на человека, которого уже нет, то есть создаем в душе свой мавзолей, где хранят покойников. Одна 70-летняя женщина продолжала злиться на мужа за проступок, который он совершил 40 лет назад. Все остальное поведение было безупречным. Они прожили счастливо, но этот червячок продолжал в ней жить. Рассказывая это, моя пациентка горько плакала. Она страдала. Я попросил принести фотографию ее мужа тех лет и последнюю и потом попросил ее посмотреть на старую фотографию и сказал, «Этого человека, на которого вы обижаетесь, уже давно нет. Вы говорите о покойнике и живете с покойником в душе своей. Посмотрите, кто сейчас рядом с вами. Разве этот человек сделал вам что-нибудь плохое? Довольно часто простить – это значит засунуть свою обиду в дальний ящик, Многие так складывают свои обиды и при недоразумениях вытаскивают всю пачку, присоединяют к ней последнюю и трясут ею перед провинившимся партнером. Обидчивые, к вам мое слово, не будьте так жестоки. Не приговаривайте своих партнеров к пожизненному заключению, ведь даже преступник после того, как он отбыл наказание в тюрьме, считается чистым перед обществом. Да и тот, который вас обидел, возможно, уже умер, а вы обвиняете ни в чем не повинного человека, у которого с тем, кого вы обвиняете, могут быть общими только фамилии, имя и отчество. А если он точно такой, как тот, который вас обидел, так не живите с ним, но не вспоминайте обид. Себе же хуже делаете. Итак, выкинь покойников из мавзолея своей души, И разрушь мавзолей. 81. Не будь Кощеем бессмертным, держи свою душу при себе. Еще одна формулировка пожелания жить для себя. Доводы могут не помочь, а вот если человек почувствует, что он Коще бессмертный, может быть, постарается вернуть свою душу себе. Для разъяснения тезиса привожу свою статью «Хорошо ли жилось?» Кощею Бессмертному. В детстве я очень завидовал Кощею Бессмертному по двум причинам. Во-первых, он был худым, а меня дети дразнили за мою полноту. Во-вторых, он был бессмертным, и мне умирать не хотелось. Сейчас я ему уже не завидую. Я стал регулярно заниматься спортом и похудел. Бессмертие я себе обеспечил тем, что у меня есть дети и внуки. Кроме того... Я написал несколько книг, которые многим нравятся, а некоторым принесли пользу. А Кощей все-таки убили, да и память о нем осталась худая, как об образце жестокости и коварства. Кроме того, психологический анализ показывает, что сама внутренняя жизнь Кощея Б была полна переживаний, а неприятностей у него хватало, так как врагов было много. Но самым тяжким моментом было то, что ему все время необходимо было беспокоиться о своей смерти. Поместил он ее, как вы помните, на острие иглы. Иглу в яйцо, яйцо в утку, утку в зайца, зайца в сундук, сундук на вершину большого дуба, который рос на неприступной для человека горе. Но смерть то он все равно не избежал. Помогли друзья Ивана Царевича, которых в свое время он спас от гибели. Медведь раскачал дуб, сундук упал и разбился, зайца догнала и разорвала лиса. Вылетевшая из него утка была уничтожена силезнем, а выпавшая в море яйцо принесла Ивану Царевичу рыба. Ему осталось только разбить яйцо и надломить кончик игой. Ничего не подозревающий кощей занятый совсем другими делами, а в это время он распевал чей из Бабы-ягой, погиб в страшных мучениях. Что же хранилось на кончике иглы? В сказке сказано, что смерть. Но по верованиям наших предков смерть наступает тогда, когда душа отлетает от тела или вообще от места ее хранения. Поэтому можно утверждать, что на кончике иглы размещалась душа Кощея Бессмертного. Вот почему он погиб, как только его душа, кончик иглы, отделилась от тела, от самой иглы. Я уже не раз писал, что сказки любят не только дети, но и взрослые, и не за ложь сюжета, а за психологическую правду, которая в ней заложена. Но, к сожалению, эту правду нелегко извлечь из сказки. Еще труднее направить ее на пользу себе и людям. А правда сказок заключается в том, что и в реальной жизни встречаются герои сказок. Распознать их бывает трудно, ибо Кощей Бессмертный может быть вполне упитанным джентльменом или привлекательной полноватой женщиной. Так вот, Кощей Бессмертные встречались мне чаще всего и выглядели весьма благопристойно. Во многом это были достойные люди. Выявить Кощея Бессмертного очень просто. Задайте человеку вопрос, ради кого или ради чего он живет. Я провел большое исследование на более чем 10 тысячах человек и установил, что только 8% живут для себя, то есть Кощеями не являются. Остальные живут преимущественно ради детей – 53%, родителей – 23%, дело – 10%, мужа или жены 5%, 1 – 5%, одним процентом назывались прочие причины. Таким образом, 92% оказались психологическими кощеями бессмертными, то есть они живут не ради себя, нарушая и законы жизни, и законы Божьи. Прежде всего заповедь «Не сотвори себе кумира». Каковы же шансы на счастье у этих людей? Предположим, человек живет ради родителей. Нетрудно сообразить, что его ждет трагедия. По законам жизни родители уходят раньше детей. Но и жить такой человек спокойно не может. Одна моя пациентка настолько любила отца и восхищалась им, что у нее возникли трудности в выборе спутника жизни. Затем развился невроз навязчивых состояний. У нее обострялся навязчивый страх смерти, тогда, когда отец уезжал в командировки. Он был крупным бизнесменом. По роду своей деятельности должен был довольно часто уезжать из дома. Из-за болезни дочери ему приходилось отказываться от некоторых поездок, что привело его к большим убыткам и затрудняло жизнь. Еще один пример. У одного моего пациента был культ матери. Мама в первую очередь. Мама не должна волноваться, что скажет мама и тому подобное. Каждый день, возвращаясь домой, в 22 часа он звонил ей, сообщая, что он уже прибыл домой, чтобы она не волновалась. Мать привыкла к этим звонкам, и если звонка не было, то она посылала телеграмму «Молнию». Они жили в разных городах. А вам не нетрудно понять, что и она была кощеем Бессмертным. Иногда телефон дома не работал, и он вынужден был ехать на другой конец города, на междугородный переговорный пункт, сообщать, что он благополучно прибыл домой. Нелепость. Он был неплохим изобретателем и выдвинул перспективную идею. Собралась перспективная группа. Им приходилось задерживаться на заводе, Работать по вечерам, иногда оставаясь на ночь. Междугородной связи в цеху, где не оставались работать, не было. Он вынужден был уходить к 22 часам. Вскоре его исключили из группы. А через некоторое время за это изобретение всей группе была присуждена государственная премия. Трудно не заболеть такой ситуацией. Кстати, первая жена от него ушла. Не лучше складывается жизнь у тех, кто живет ради детей. Нетрудно сообразить, что в соответствии с законами жизни дети рано или поздно покинут родителей, и человека, который живет ради детей, ждет трагическая судьба. Да и само течение жизни не доставляет большого удовольствия, да и детям не сладко. Типичным типом такого кощея является заботливая мать, ведь ее душа в ребенке. И она, заботясь о своей душе, кутает его, не разрешает уходить далеко от дома, растит в оранжерейных условиях. Чем старше становится такой ребенок, тем более наглядной становится его неприспособленность к жизни, и число тревог растет. Именно такие родители придумали пословицу «Малые дети спать не дают, а большие жить не дают». Хотя на самом деле эти кощеи бессмертные Не дают жить своим детям. И при этом утверждают, что живут для детей. Их лозунг: Я все сделаю для того, чтобы ты был счастлив, здоров, при условии, если ты останешься несчастным, больным. Кстати, все кощей чувствуют себя старыми, больными и одинокими, и с ними жить невозможно, ибо они внедряют в партнера свою душу, которая и управляет теми, ради которых они живут, или их душа где-то в другом месте. Любому врачу знакомы кощей Бессмертные, которые живут ради их заболевших родственников. Они не годятся даже в сиделке, ибо от волнения не могут подать воды, перестелить простыню или умыть своего больного родственника. Если человек живет ради мужа, жены, это уже немного лучше, но это тоже ненадежное основание для жизни. Разводы у нас не редкость, да и на тот свет одновременно не уходят. Мне много приходится заниматься семейным консультированием. Кащеизм особенно заметен в бракоразводном процессе. Тогда становится ясно, что уже в момент зарождения семьи Кащей вкладывал в собственную душу своего супруга или супругу. Чаще жена – живет ради мужа, воспитывая его, доводя его до необходимых ей кондиций, когда он вырастает, естественно, он уходит от нее, забирая, сам того не желая, ее душу. Вот одно из типичных заявлений Кощея «Я его, ее, люблю, я без него, нее, жить не могу». Иногда происходят шантажные заявления или попытки совершить самоубийство. Собственно, Кощею наплевать на партнера. Его не интересует, каково с ним жить. А жить с ним тяжело. Ведь он без души. Душа его в партнере. Вот еще один пример. 20 лет, со слов моей пациентки, они жили душа в душу. Она, пианистка, творческая личность, считала, что облагодетельствовала своего мужа, грубого военнослужащего выйдя за него замуж, обтесывала его мужлана, вкладывая в него всю душу, создавая ему соответствующий имидж. Благодаря такой работе, он смог достичь больших чинов и материального благополучия. Она сама признавалась, что каталась как сыру в масле. Кроме того, она периодически устраивала сцены своему мужу за то, что он не хотел чтобы ее душа была в нем. Например, не хотел слушать классическую музыку. Случилось так, что он познакомился с женщиной, с которой у него сложились деловые отношения. Эта женщина стала заботиться о нем, покупала ему небольшие подарки, то рубашку, то галстук, то запонки. Ему это и странно было, и приятно, ибо такой заботы о себе он никогда не видел. Но зато ему часто говорила супруга, как ему повезло с такой яркой женой. Когда муж поставил вопрос о разводе, то супруга заявила, что без него она жить не сможет и покончит жизнь самоубийством. Еще один вариант кощеизма в семейной жизни – жить для мужа. Его хорошо писал Чехов в письме Рауля Синей Бороды «Мои жены». «Маленькая брюнетка», с длинными кудрявыми волосами и большими, как уже ребенка, глазами. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, Редко читала, никогда ничего не знала, всегда всему удивлялась. Зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Сила кошачьей любви вошла в поговорку ⁇ Но держу пари, на что хотите ⁇ Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крохотная женщина. Целые дни. От утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела на мое лицо. Словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видели меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, Восторгаясь и изумляясь, никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифштексе видела деморализацию маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. Когда я после приятельской попойки располагался на диване, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую и потом улетает в пространство. Но если она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня в конце концов я не вынес да и к тому же любовь ко мне была ее страданием вечное молчание голубиная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность я отравил ее так какой же выход ради кого стоит жить послушайте пушкина кого ж любить Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит, услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя? Любите самого себя, достопочтимый мой читатель». Предмет достойный, ничего, любезней верно, нет его. Тем, у кого душа не на месте, то есть не при вас, я могу посоветовать вернуть ее себе, полюбить себя и жить для себя. Подробно я писал об этом в книге «Как узнать и изменить свою судьбу». Итак, «Не будь Кощеем бессмертным». Держи свою душу при себе. 82. Тот, кто не с тобой, не всегда против тебя. К сожалению, мы часто живем по принципу «кто не с нами, тот против нас». Такое утверждение – грубая логическая ошибка. Нарушение второго закона логики. Но кому нужна эта логика? не Непьющая. Вспомните, с каким подозрением относятся к вам выпивохи, если вы попадаете в их компанию. Вас вначале уговаривают, потом настаивают, а затем заявляют. У нас не пьют либо хворы, либо подлецы. И что тут делать? Я, когда попал в такую ситуацию во время турпохода, ответил, что я подлец и вынужден покинуть достойное общество, раз уж меня разоблачили. На моего обвинителя тогда зашикали, но больше в эту компанию меня не приглашали, хотя ничего плохого я им не сделал, да и намерений делать плохое не было. Кстати, часто многие наносят себе вред, лишь бы компания не обиделась. А зря. В эпоху развитого социализма лозунг «Кто не с нами, тот против нас» был государственной политикой, и мы старались экспортировать революцию. К чему это привело, сейчас уже хорошо видно. А вам, дорогой мой читатель, для того, чтобы вы не потеряли друзей, хочу еще раз напомнить, что тот, кто не с тобой, не всегда против тебя. 83. Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что помог вчера. Очень ценное правило. К сожалению, многие считают, что если ему человек сделал что-то хорошее, то теперь он обязан делать это всю жизнь. За всю многолетнюю работу по семейному консультированию я только один раз слышал благородную речь. Когда одной женщине предложили принять меры по возвращению в лона семьи мужа, с которым она прожила 30 лет, она сказала примерно следующее. Он мне дал счастье в течение 30 лет. Он тоже имеет право на счастье. Невротики – народ неблагодарный и нелогичный. Ругают своих детей, мужей и вообще близких и просят их вернуть, вместо того, чтобы радоваться, что эти плохие люди от них ушли. Многих моих подопечных это правило не раз выручало. Послушайте один рассказ. У меня сложились хорошие, деловые, взаимовыгодные отношения с сотрудником одной фирмы. Я привык к этому сотрудничеству, рассчитывал на него, но однажды получил немотивированный отказ без каких-либо объяснений и явно выраженное нежелание общаться. Я не стал требовать объяснений, поблагодарил за плодотворное длительное сотрудничество, извинился за невольно причиненный непонятный для меня ущерб. Просил располагать мною, если возникнет нужда во мне, и попрощался. Года через два этот человек обратился ко мне за помощью. Я сделал все, что мог. Сотрудничество опять наладилось. За что он на меня обиделся, я не знаю до сих пор. Не думаю, что это было бы возможно, если бы я требовал каких-либо объяснений. Если тебе человек помог вчера, это не значит, что он поможет сегодня. Скажи ему спасибо за то, что помог вчера. 84. Делая свое дело, не думай о результате, а думай, как его лучше сделать. Результат придет сам по себе. Но если ты все сделал так, как следует, а результата нет, ты все равно можешь быть доволен собой и спокоен, даже если не получилось все как надо. Помни, что не все зависит только от тебя. Итак, делая свое дело, не думай о результате, а думай, как его сделать лучше. 85. Если взялся за дело, работай в полную силу, независимо от того, Сколько тебе платят или не платят вовсе? 86. За малознакомую тебе работу берись, не торгуясь. Даже если мало заплатят или не заплатят вообще, не будешь в убытке. Приобретешь новый опыт. Это правило очень помогло мне разработать некоторые приемы работы с учащимися в школе приобрести навыки психологического консультирования в профессиональном спорте, наработать приемы психологического обеспечения избирательных кампаний и деловых переговоров, составление речей для публичных выступлений и многое другое. В конечном итоге это оказалось и материально достаточно выгодно. Это рассказ одного из моих учеников, который с успехом использовал данное правило.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 Не успокаивай. 89. Хочешь изменить свою судьбу? Измени себя.